Глава 9. Все менялось стремительно. Даже нарком уже был за последние три года шестой, и только работа оставалась неизменной. Бешенная на износ работа в почти парализованном зимой и революции городе, через который шли военные эшелоны, потому что неизменной была ведь еще и война. Константин почти не бывал дома, и на это никто не обращал внимания. Так жили все служащие Московско-бреской железной дороги. И стоило ли удивляться, что так же жил и ее начальник? Этим он, кстати, объяснил Гришке к Талхерману свое нежелание перебираться в отдельную квартиру, которую ему выделили на Тверской улице. «А зачем мне другая Гриша?» — сказал Константин. «Я и в этой хорошо, если раз в неделю появляюсь. Даже и лучше, что не отдельная, хоть тепло человеческое». «Ну смотри», — усмехнулся Гришка, — «разве что тепло». Вот именно, человеческое, даже более чем». При этих словах он многозначительно взглянул на Константина своими темными глазами, в которых, как он сам, смеясь говорил, стояла вся скорбь еврейского народа. «Что будь это не лучший друг Гришка, Константин мог бы и рассердиться на амурный намек. Но сердиться на Гришку было невозможно, да и не до амуров им было обоим. Как пришла весна, Константин почти не заметил». Проснулся однажды, как обычно, на кожаном диване в своем кабинете на Брестском вокзале и услышал, что по оконному карнизу барабанит копель. Но сразу не обратил на это внимания и только через неделю сообразил, что ему жарко в полушубке и переоделся в английское прорезиненное траншейное пальто, тоже как и этот его офицерский романовский полушубок, оставшийся с Германской войны. А потом как-то незаметно оказалось, что уже и пальто не нужно, потому что наступил и прошел апрель, завтра 1 мая, и в честь праздника можно взять выходной. Константин возвращался домой поздно вечером, 30 апреля, и думал именно об этом, что завтра у него выходной, и он пригласит Асю погулять по Москве, который толком и не видел за те три месяца, что жил и работал в этом городе. «Есть же, наверное, какие-нибудь кафе», — думал он, сворачивая с Тверской в Воротниковский переулок, чтобы сократить дорогу к дому. «Или, может быть, кондитерские?» Он вдруг догадался, что Ася наверняка любит сладкое, и ему стало весело от этой мысли и от того, что завтра он пригласит ее в кондитерскую. Но как только Константин подошел к двери квартиры, все эти приятные мысли мгновенно улетучились. За дверью слышался такой яростный крик, что он весь напрягся, как будто стоял не перед своим жильем, а перед каким-нибудь фронтовым блиндажом, в котором мог оказаться противник. Он быстро отомкнул и рывком распахнул дверь и сразу понял, что крик доносится из кухни, общий и для него, и для Аси, и для Тони с семейством. Именно из Тониных уст этот крик и исходил. «Ты, сука, драная!» — орала она. «Думаешь, если под большевика легла подстилка, так теперь можно у честной женщины масло воровать?» «Тоня, да успокойся ты, пожалуйста!» — услышал он Асин срывающийся голос. «При чем здесь твое масло? Посмотри, это же какао-масло! А у тебя ведь коровье было, и оно просто уже кончилось, а не я взяла!» «Вас же много, Тоня! Ну как же не кончится масло?» откуда у тебя масло может быть, когда большевик твой уже неделю дома не ночевал? Ты ж на касторке лепешки жарила. И кто тебе даст какаву? За какаву десять таких, как ты, можно купить, дура безголовая. Наверное, Асе все-таки надоело Тони на хамство, которое она обыкновенно по беспечности своей пропускала мимо ушей. В конце концов Антонина воскликнула она срывающимся голосом. Это становится просто невыносимо. «Кто тебе дал право подозревать меня в воровстве и оскорблять?» «Ах ты!» — хрипло взвизгнула Тоня. Видимо, слов ей от возмущения уже не хватило. Сразу вслед за ее визгом Константин услышал Асин вскрик и немедля, больше ни секунды, влетел в кухню. Картина, которая ему предстала, была предсказуема, но от того не менее отвратительна. Ася стояла, прижавшись спиной к облицованной узорчатым кафелем стенке, Тоня держала ее одной рукой за волосы, другой — за плечо, и одновременно движением обеих своих мускулистых рук колотила Асю о стену и дергала ее за волосы. Та пыталась вырваться, но, конечно, безуспешно. При этом Тоня вопила что-то нечленораздельное, Ася же молчала коротко и часто дыша. За этой сценой с любопытством наблюдали, сбившись в кучку, все четверо Тониных сыновей. Старшая ее дочь, желтоволосая широколицая Наталья, стояла чуть поудали, повторяла, немного испуганно, а больше лениво. Колька степка, шлип вы отсюда. Чего вам тут? Мамка без вас разберется. Забирайте малых и идите. Все это Константин заметил только боковым зрением. Ему было недоразглядывание акуловских отпрысков. В два шага, оказавшись рядом, он взял Тоню за плечо и отшвырнул ее от жертвы. Видимо, это удалось ему так легко, потому что Таня ожидала вмешательства. Привыкла, наверное, лапищи распускать, мельком подумал он, и как я раньше не догадался. Отлетев в сторону, Тоня с кошачьей легкостью, неожиданной для всего могучего своего телосложения, обернулась к нему. Лицо у нее при этом было такое, что можно было ожидать только одного, мгновенного прыжка прямо на горло. Но, поняв, кто вмешался в производимую ею расправу, Тоня на мгновение опешила. Видимо, страх перед начальством въелся в самое ее существо и был сильнее даже природной злобы. Воспользовавшись этой секундной паузой, Константин подошел вплотную к Тоне, одной рукой взял ее сзади за шею и вправду, как кошку, и медленно раздельно проговорил. «Еще раз руки распустишь или хотя бы язык. Даже арестовывать не стану, пристрелю на месте, поняла? И ничего мне за это не будет. Скажу, на спекуляции поймал. Этот последний довод Константин привел для пущей убедительности. Как он успел заметить, при всей своей очевидной примитивности Тоня была на редкость сообразительна в том, что могло угрожать ее благосостоянию. Ему нетрудно было держать ее за шею. Он был выше, несмотря на Тонин гренадерский рост. А было только стыдно за то, что Ася видит все это и слышит его злобные, тоже хамские слова. Тут вдруг Ася всхлипнула и, закрыв руками лицо, выбежала из кухни. Константин отпустил Тоню, оттолкнул ее от себя, брезгливо вытер липкую ладонь о брюки и, не оглядываясь, вышел из кухни. За дверью Асиной комнаты стояла тишина. Ася позвал Константин, прислушиваясь к этой тишине. «Ася, откройте, пожалуйста! Анастасия Васильевна, мне надо с вами поговорить, откройте же!» Никакого ответа не последовало, и, вздохнув, он отошел от двери. В его комнате теперь был выгоражен японскими ширмами узкий коридорчик, по которому Ася, как он когда-то и предлагал, могла ходить не тревожа его. Но в этот вечер она так и не вышла из своей комнаты, и даже тусклый свет не пробился из-под двери, значит, она и свечку не зажигала. Как ни старался Константин не шевелиться на своей широкой деревянной кровати, в огромной комнате теперь было достаточно мебели, которую привезли в его отсутствие. Ася не подавала никаких признаков жизни. И, тяжело вздохнув, он, наконец, уснул. Все-таки устал так сильно, что даже душевное смятение не могло пересилить эту каменную усталость. Константин проснулся поздно, часов в десять утра и сразу вспомнил, с каким чувством засыпал вчера, с чувством подавленной неловкости. Он вскочил с кровати и, стоя босиком на вытертом туркменском ковре, прислушался, не доносятся ли какие-нибудь звуки из осеной комнаты. Ничего не услышав, он оделся и вышел в коридор. И сразу увидел Асю. Она стояла у входной двери и отпирала многочисленные цепочки, наверное, собиралась уходить. «Анастасия Васильевна, извините меня за вчерашнее», — торопливо проговорил Константин. «Я, к сожалению, не видел другого выхода. Не сердитесь на меня, Ася», — жалобно добавил он. Наверное, это прозвучало не просто жалобно, а даже очень жалобно. И потому в его устах странно. Ася, при его появлении, замершая у двери, медленно обернулась, посмотрела на него и также медленно, словно с опаской, улыбнулась. «Вам не надо извиняться, Костя», — сказала она, глядя на него тревожными глазами. «Вы же наоборот». «Ничего не наоборот», — возразил он, — «а вот именно точно так же. Так же, как она. И вы ведь обиделись на меня». «Я не обиделась», — Ася опустила глаза, — «просто... просто мне стало стыдно». «За меня?» «За себя». «Быть униженной крайне стыдно, разве не так?» А я ведь понимаю, что теперь навсегда оказалась в положении униженной, вот потому мне и стыдно, тем более перед вами. Константину было жаль ее, такую беспомощную и поникшую, но все-таки ему не хотелось сейчас разбираться во всех этих психологических тонкостях, которые оказались ему неуместными. Он видел перед собой молодую и, пожалуй, красивую, хотя и несколько своеобразной, чересчур нервной красотую девушку, и мысли его соответствовали тому, что он видел утренние, немного жадные и очень жаркие мысли. «Ася, не уходите», — сказал он, поймав себя на том, что произнес эти слова почти таким же тоном, каким привык отдавать приказы. «Подождите меня, пожалуйста, у себя в комнате. Я через 15 минут буду готов, и мы выйдем вместе», — добавил он, постаравшись, чтобы уж эти слова прозвучали по-человечески. Всё-таки он хотел пригласить её погулять, а получалось, будто он требует чего-то, и она должна беспрекословно выполнить его требования. «Я подожду», — кивнула Ася. «Собственно, мне никуда не надо, просто я не хотела оставаться дома». Ну и правильно улыбнулся Константин. «Выходной сегодня, погода прекрасная. Что нам дома сидеть? Я сейчас», — повторил он. Дверь в её комнату была открыта, и через пятнадцать минут он вошёл без стука, «Свежий, от холодной воды, благоухающий одеколоном, весело поскрипывающих сапогах». «Вы чудесно выглядите, Костя», — сказала Ася, поднимаясь ему навстречу из накрытого плетеным ковриком креслица. «Темные волосы и зеленые глаза — это оригинальное сочетание, особенно в мужчине», — добавила она знакомым ему инфернальным тоном. Константин едва заметно улыбнулся. К счастью, она больше не говорила о таких смутных и неловких вещах, как ее унижение, а говорила обычные свои богемьинские глупости. Это было ему смешно и почему-то радостно. «Скажите, Анастасия Васильевна, — спросил он, — а есть ли теперь в Москве кафе? Или, к примеру, рестораны или кондитерские?» Ася засмеялась так, словно он спросил ее о том, есть ли в Москве гномы и эльфы. Впрочем, оказалось, что ее смех относился не столько к самому вопросу, сколько к его интересу к подобным вещам. — А почему вас вдруг заинтересовала эта сторона жизни? — Константин Павлович спросила она. — Ну, кое-что, разумеется, есть, хотя и очень скудное. А иначе где же я работаю, как вы думаете? — Не знаю, — недоуменно пожал плечами Константин. — А вы разве где-то работаете? Он давно уже попросил Асю пользоваться теми продуктами, которые были ему положены в качестве пайка. И она согласилась, потому что он ведь в самом деле почти не бывал дома и обедал на службе, в столовой, которая была устроена при Прибрестском вокзале для прибывающих с фронта раненых и служащих железной дороги. Поэтому и не беспокоился о том, чем Ася питается, и не предполагал, где она работает. Вы, Костя, «Выгородили для себя какой-то призрачный мир, и в нем живете», — вздохнула Ася, не заметив, что в ответ на эти ее слова он усмехнулся. «Впрочем, теперь каждый так живет, и я первая. Цельного мира ведь уже нет. Невольно приходится жить в каком-нибудь из его осколков. Я работаю в кабаре шутки богов, это на чистых прудах, но сегодня там выходной. А что, вы хотите нас посетить?» — поинтересовалась она ироническим тоном. — А пирожные у вас подают? — не обращая внимания на ее иронию, спросил Константин. — Какие еще пирожные? — Костя улыбнулась Ася. — Я даже не знаю, бывают ли теперь пирожные. А, впрочем, есть зеркальная кондитерская на углу Тверской и Большого Чернышевского. И она, кажется, открыта. Только я не уверена, что в ней теперь продают пирожные. Вы знаете, у Тони полны комнаты муляжей. Ее дети зачем-то принесли, когда все магазины и лавки открытыми стояли. Так вот там, по-моему, и из этой кондитерской что-то есть картонные торты, пирожные из папье маше. Боюсь, это единственное пирожное, которое теперь остались. Константин вспомнил, как с месяц назад, зайдя за чем-то в Тонину комнату, удивился, что она вся завалена мулежами из магазинных витрин. Даже разноцветные аптекарские шары стояли на трильеже по обе стороны зеркала. Видимо, Тоня считала, что они украшают комнату. Тогда он и не догадался, что это такое, и зачем здесь оказалось, потому что ему некогда было размышлять об этом. И только теперь он понял происхождение шаров и каких-то овощей в корзинках и огромных картонных часов с надписью «Верное время». «Может, и правда, это я живу в призрачном мире, а не она», — глядя на Асю, подумал Константин. Но тут же отогнал от себя эти мысли. Очень уж не похоже, на призраки были бесчисленные паровозы и вагоны, и, главное, люди, которыми он командовал в настоящей своей непраздничной жизни. Уж как-нибудь пореальнее все это было, чем кабаре шутки богов. «Давайте поищем кондитерскую», — Ася, предложил он. «Я, понимаете ли, давно мечтал пригласить вас в кондитерскую, и мне почему-то кажется, что вы любите сладкое». «Это потому, что у меня рот слишком большой, да?» — засмеялась она. «Считается, что это признак сладкоежки. Мне когда-то няня говорила, что для барышни это даже неприлично, но зато оригинально», — вызывающим тоном добавила она. «А пирожные я и правда люблю. Только я их давно не ела», — уточнила Ася. «Поищем, поищем», — кивнул Константин. «Заодно прогуляемся». На углу Малой Дмитровки сидела на низкой скамеечке деревенская баба и продавала молоко. Константин с удовольствием выпил кружку. Он только теперь сообразил, что не успеет позавтракать. А Ася отказалась. Ему неудобно было настаивать, может быть, ей неловко, что она питается его продуктами. Тверской бульвар, на который они вышли, перейдя Страстную площадь, был полон народа. А ведь и правда праздник, Ася! Слегка удивленно заметил Константин, а я думал, просто выходной день. «Удивительно, что вы не знаете о празднике», — ответила Ася. «Ваши большевики напоминают о солидарности трудящихся на каждом углу. Видите лозунг?» Впрочем, сама она смотрела не на первомайский лозунг, написанный на длинном куске ткани, который был растянут над бульваром. Играл полковой оркестр, по бульвару горцевали белые кони, украшенные алыми розами. На конях сидели всадники в синих мундирах, а за ними шел пеший воинский строй с барабанщиком во главе. Золотой барабан сиял в лучах майского солнца. Сияли трубы музыкантов, алили розы в ушах коней, и все это было так неожиданно, так в самом деле празднично. «Да вы просто привыкли, что жизнь теперь суровая», — со смешной серьезностью объяснила Ася. «Вот вам и не верится в праздник». «Смотрите, Костя!» — вдруг воскликнула она. «Аэроплан! Видите, настоящий!» Аэроплан летел так низко над бульваром, что можно было разглядеть лицо летчика в кабине. Константину показалось, что лицо у него гордое, и он позавидовал этому летчику, на которого Ася так восторженно смотрела. А ночью люди говорят, ракеты будут запускать, радостно сообщил щуплый паренек в деревянных башмаках, тоже махавший аэроплану. «Говорят, у храма Христа Спасителя. Пойду, как не пойти. Надоело горевать-то, словно оправдываясь, объяснил он. «А мы пойдем?» — спросила Ася. И от того, что она сказала «мы» и посмотрела на него с ожиданием, Константин почувствовал такой прилив счастья, словно Ася была первым человеком, который ждал от него ответа с такой вот доверчивой надеждой. Хотя людей, которым он то и дело должен был что-нибудь отвечать, которые питали в связи с его решениями надежды посерьезнее, чем эта барышня с вечно тревожными глазами. Этих людей было, пожалуй, гораздо больше, чем собралось сейчас на праздничном Тверском бульваре. Но только никакого счастья он от их надежд не испытывал. «Мы пойдем», — ответил Костя, глядя на бледное лицо, и думая о том, что хочет поцеловать ее прямо сейчас, прямо на улице и у всех на глазах. Это было так странно. Он совсем не чувствовал себя влюбленным, но его все время тянуло к ней, ко всему в ней тянуло, и к глазам ее, и вот теперь к ее по-детски большому рту с чуть приоткрытыми губами. «Вы ведь сегодня и вечером свободны, да?» — Костя? спросила Ася. «Ведь ваши планы не нарушатся, если мы пойдем вечером смотреть ракеты». «Да нет у меня никаких планов», — засмеялся Костя. Я, Ася, уже и забыл, когда такое было, чтобы на весь день никаких планов. «Да нет, все-таки есть», — вспомнил он. «Как же, а пирожные-то?» Миновав праздничную толпу, они вышли на Тверскую и медленно пошли вниз к Кремлю. «А как называется ваша должность, Костя?» — вдруг спросила Ася. «Мне, знаете, как-то неловко, что я этим даже не поинтересовалась, в то время как пользуюсь благами вашей должности», — добавила она, покраснев. «Какими еще благами, — удивился он, — дровами, что ли, или воблой?» «Почему же только воблой?» — покачала головой Ася. «Однажды в вашем пайке были даже фисташковые орехи, вы знаете?» «Не знаю», — пожал плечами Константин. «Бросьте, Ася, и чтобы я этого больше не слышал. А должность моя называется начальник Московской Брестской железной дороги, той, что раньше была Александровская». «Всей-всей?» — изумленно переспросила Ася. «Всей-всей?» Он еле сдержал улыбку. «Так вы, оказывается, в высоком звании», — засмеялась она. «Прежде вы были, наверное, действительный статский или даже действительный тайный советник и полный генерал. Ведь ваше ведомство военное. Я в этом не очень разбираюсь, но вот папа дружил с начальником Николаевской железной дороги. Так тот был камергер императорского двора». Папа тоже имел какой-то чин, потому что он ведь был профессор университета. Но что за чин, я позабыла. «Ваш папа умер?» — спросил Константин. «Почему вы решили?» — удивилась Ася и тут же догадалась. «А, от того, что я сказала, был. Но это я про его чины сказала. Моя мама умерла еще в тридцатом году, а папа жив, к счастью». «Он здесь, в Москве?» «Нет». Константин расслышал в Асином голосе напряженной интонации «не здесь, а где». Он сам не понимал, зачем так упорствует в своих расспросах. Ему совершенно не было дела до Асиного отца, но ее очевидное нежелание рассказать о себе даже такую малость почему-то сердило. «Он в Литве», — как-то торопливо и неохотно проговорила Ася. «Он что, литовец?» — удивленно спросил Константин. «Разве у вас литовская фамилия, или это по мужу?» «Да нет, не по мужу», — улыбнулась Ася. «Мне и в голову не пришло бы выйти замуж». «Зачем?» «И папа, конечно, не литовец, он прямой потомок того генерала Раевского, который герой войны с Наполеоном. Да ведь и вы, Костя, может быть прямой потомок генерала Ермолова, того, кавказского». «Не думаю», — ответил Константин. Отец правда был дворянин, но ему потомственное дворянство пожаловали вместе с орденом Владимира. Так что с Алексеем Петровичем он скорее всего даже не дальний родственник, а просто однофамилец. Так почему же ваш папа в Литве? Вернулся он к своему вопросу. Она молчала, шла рядом и больше не заглядывала ему в глаза с этим своим чудесным ожиданием. Неужели вы боитесь меня, Ася? тихо спросил Константин. Я ведь «Все-таки я даже не чекист», — сердито добавил он. «А разве можно сейчас понять, кто чекист, а кто нет?» — воскликнула Ася и тотчас смутилась. «Извините, я не хотела вас обидеть». «Впрочем, возможно, это у вас считается комплимент, если назовут чекистом. Мой папа в Литве, потому что туда оказалось, возможно, достать визу». Она, наконец, взглянула на Константина чуть снизу, потому что едва доставала ему до плеча но прямым, немного дерзким взглядом. Дерзость ее выглядела беспомощной, потому что литовский посол Балтрушайтис — очень хороший поэт, многим помог уехать, и папа тоже уехал со своей женой. Сразу, как только все это произошло. «А вас я нисколько не боюсь», — с легким вызовом в голосе сказала она. «Я вас тоже». Константин произнес это с таким серьезным видом, что Ася засмеялась. «У вас опять глаза стали лихие, Костя», — заметила она. «Вот только сейчас, впервые за весь день. Когда... когда вы только-только оправились после горячки, помните? Вам не идет быть начальником, а идет быть молодым и бесшабашным», — заявила Ася. «Это более к вашей природе, по-моему. И мне, знаете, очень жаль, что вы решили делать такую карьеру». «Я вовсе не решил делать карьеру», — пожал плечами Константин. Так сложилась моя жизнь, потому что я такой, а не другой. Да ведь теперь и у всех так, Ася. Разве, например, вы сами решили, как сложится ваша жизнь в последние годы? Ну, я покачала головой Ася. Я прежде немногое решала, больше плыла по течению, хотя не совсем вдруг вспомнила она. Папа, конечно, был против того, чтобы я выступала в кабаре, но я его все-таки не послушала и настояла на своем. Он мне даже студию снял отдельно от себя. Вот эту, в которой я, в которой мы все теперь живем. Потому что он не выносил богемного образа жизни. Называл это жизнью на показ, — объяснила она. «Ваш папа разумный человек», — улыбнулся Константин. «Ну и что?» — пожала плечами Ася. «Да, разумный, и я его, конечно, люблю. Но жить так, как он, я ни за что не смогла бы. Это ведь очень скучно, Костя». «Все так размеренно, каждый шаг расписан. Я потому с ним и не поехала», — объяснила она. «Представила, какая там в Литве у меня при нем будет жизнь, и не поехала. Не то чтобы мне нравилось, как я теперь живу, но все же. Шутки богов — все-таки хорошее кафе. У нас все поэты бывают, и художники тоже. А недавно выступал Маяковский, и знаете, он мне очень понравился. Хотя это теперь дурной тон, чтобы нравился Маяковский» из-за его пролетарских игр. «Ну что же делать? Ведь у него талант!» Она произнесла это с таким пылом, что Константин улыбнулся и на мгновение коснулся рукой ее руки. И сразу почувствовал, как по его руке словно электрическая искра пробежала. «Я верю, Ася, верю», — сказал он, поспешно отводя глаза и убирая руку. «Конечно, должно быть прекрасное коваре, если вы в нем выступаете». «А какой у вас теперь номер? Опять кринолины под 18 век?» — спросил он. «Да нет, я пою песенки на стихи Кузьмина», — улыбнулась Ася. «Или даже совсем простые песенки, то есть совершенно простые, из своей музыкальной шкатулки, без кринолинов, прямо вот в этом платье, которое теперь на мне. Выглядит очень безыскусно, но мне все же кажется, что такая простота дорого стоит. Я даже думаю, что мое мастерство...» Возможно, возросло, чуть смущенно добавила она. «Не сомневаюсь», — с тем же выражением, которое Ася называла лихим, — кивнул Константин. «Даже уверен в этом. А спойте мне что-нибудь», — вдруг предложил он. «Прямо сейчас засмеялась Ася. Вот здесь, посреди улицы?» «Но вы же богемьенка», — подбодрил ее Константин. «Богемьенка». Кабаретьерка? «Неужели не споете?» Простую песенку только от того, что на улице. «Кабаре, ваше, сегодня ведь закрыто!» — привел он последний довод. «А завтра я опять уйду на службу и неизвестно, когда вернусь». «Ах да, конечно, спою!» — воскликнула Ася. «Думаете, для меня имеет значение условность?» Она остановилась прямо напротив губернаторского дома, посреди площади, с которой совсем недавно убрали памятник Скобелеву. И, глядя в смеющиеся Константиновы глаза, пропела. В лунном сиянье, ранной весною, вспомнились встречи наши с тобою. день день динь день -динь -динь, динь динь юный голос звенит. Этот звук, нежный звук, о любви говорит. Голос у нее был не только юный, но и тот самый, про который говорят, что он берет за душу. Невозможно было объяснить, как это получалось, он был не особенно сильный. Асин голос, и пела она действительно безыскусно. И слова песенки даже казались банальными, но, соединяясь вместе, ее голос и мелодия и слова звучали так, что у Константина перехватило дыхание. Ася замолчала, опустив руки, словно от усталости, и, глядя на него с тем ожиданием, которое обудоражило ему душу не меньше, чем ее пение, И словно отвечая этому молчаливому ожиданию и тому, что звучало в ее голосе, Константин взял Асю за плечи, притянул к себе и поцеловал в губы, на которых еще не остыла мелодия. И это оказалось так хорошо, так долгожданно, что даже не верилось. Неужели он впервые подумал об этом всего лишь какой-нибудь час назад? Неужели это не было главным желанием всей его жизни? Такие мысли были тем более странными, что Константин совершенно точно знал ни одна девушка. Даже если бы она была прекрасна, как Нефертити, и имела божественный голос, не смогла составлять главного желания его жизни. Да и ни главного, пожалуй, не могла бы. Он рано остался один и рано понял, что привлекателен для женщин то ли просто, вследствие своей наружности, то ли от того, что испытывал к ним постоянный веселый интерес. А может быть, им передавалось то, что Ася назвала в нем лихостью, и то, что, наверное, многие женщины читали в его глазах, раньше читали, когда он был гимназистом, потом студентом, да еще, может быть, в самом начале войны, когда его только-только призвали в железнодорожные войска. На нем, ладно, сидел студенческий мундир – так же ладно сидела военная форма, хотя бы и солдатская, положенная вольно определяющемуся. А три Георгиевских креста и вовсе, как томно заметила одна барышня, с которой он познакомился в шестнадцатом году в местечке Смолевичи, давали неотразимый шарм. Но все это было давно, так давно, что ему уж и не верилось. Неужели это говорилось о нем, и неужели ему интересны были милые уездные барышни, и он старался произвести на них какое-то впечатление? К тому времени, когда судьба занесла его в Оршу и сделала в этом городке едва ли не главным начальником, потому что железнодорожный узел здесь был стратегический, а значит, от начальника этого узла зависело очень многое, К тому времени Константин уже относился к жизни не так, чтобы подыгрывать томным вздохам прелестных барышень. Да и барышень, кажется, в разгар гражданской войны уже не осталось. А если остались, то они не кокетничали с красными военными начальниками, а обходили их за версту. Отношения с женщинами строились у начальников просто без затей, и Константин не был в этом смысле исключением. Поэтому то ощущение долгожданного счастья, которое он испытал, едва только коснулся губами Асиных губ, и которое не утихало, а наоборот становилось все сильнее, пока он целовал ее, поразило его душу. Перевернуло ее, и он почувствовал, что у него перехватывает горло. «Настя!» — выговорил он, задыхаясь. «Настенька!» Он и сам не знал, почему вдруг назвал ее так. Это имя... Ничем не было ему дорого, оно пришло в голову или, может быть, в сердце прямо сейчас, посреди людной праздничной улицы, о существовании которой он забыл, целуя Асю. Она сначала тихо ахнула, но совсем коротко, лишь в том мгновение, когда он уже обнял ее, но еще не успел поцеловать. А потом ответила на его поцелуй и сама обняла его. Обвела руками шею, легко, тревожно коснулась пальцами затылка. Тревога никогда не исчезала в ней, и эта смесь счастья и тревоги, которую Константин чувствовал во всем Асином существе, просто сводила его с ума. Они не знали, что делать, когда поцелуй все-таки закончился, и не отпрянули друг от друга, потрясенно друг на друга глядя. — Настя, — повторил Константин, — дыша так тяжело, словно не целовал девушку, а разгружал вагоны. Я... — Извините, Ася... Она вдруг засмеялась, но засмеялась как-то так, что в ее смехе совсем не слышалось насмешки, а слышалось только счастье. И этот ее смех оказался для Константина спасительным. По крайней мере, он тоже смог улыбнуться и понял, что в силах даже разговаривать с нею. А минуту назад он не представлял, что же теперь делать. И неужели делать вид, будто ничего не случилось, а просто болтать с Асей о том, о сём, когда на самом деле хочется одного, немедленно вернуться с нею домой? «Какой вы всё-таки смешной, Костя!» — сказала она. «Неужели вы и правда красный тайный советник и полный генерал? В вас порой вдруг появляется что-то такое мальчишеское, что я чувствую себя не моложе, а старше вас. Поцелуйте меня ещё раз!» — скомандовала она богемнинским тоном. А то я вас сама поцелую, а это, может быть, все же покажется вам неприличным. Он засмеялся и поцеловал ее, теперь уже не задыхаясь от счастья, а чувствуя, как оно щекочет ему нос. Они зачем-то прошли еще немного вперед по Тверской, потом остановились, опять обернулись друг к другу, и Ася сказала, глядя на него снизу вверх, тревожно блестящими глазами, «Пойдемте домой, Костя. К чему нам делать вид, будто мы этого не хотим?»